Под нелепым ковровым платком Увидел разинутый в клокочущем крике рот. «Японец!» Палец нажал гашетку. Бабёнка, что робко жалась к стене, Вдруг издала боевой клич и окагамских якудза И кинулась на белоглазого По всем правилам дзюдзюцу. Тот проворно обернулся и выстрелил, Но бабёнка нырнула под пулю И исключительно грамотным ударом Мавасигири из четвертой позиции сбила стрелявшего с ног. Нелепый ковровый платок съехал на плечи, показалась черноволосая голова, обмотанная белым полотенцем. — Масса! Но откуда? — выследил проходимец. — Кто-то так легко согласился отпустить хозяина одного. И не платок это вовсе, половичок из дюсо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 Железный кулак со всей силы ударил японца в висок, и Маса обмяк, ткнулся носом в землю. Белоглазый мельком глянул на надвигающегося Фандорина, наваляющийся поодаль в револьвер, Гутоперчиво вскочил на ноги и кинулся обратно к внутреннему двору. «Да боярда не достать! Противник ловок, владеет навыками рукопашного боя. Пока будешь с ним возиться, очнется японец»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 Лежащий смотрел пристально, будто пытался разглядеть в лице Эраста Петровича что-то очень важное, потом заговорил скупыми, ясными предложениями. Предлагаю сделку. Я спасаю вам жизнь, вы выполняете мою просьбу. Какую просьбу? удивился Фандорин, уверенный, что белоглазово бред. И как вы можете спасти мне жизнь?